Слава пятнадцатая. Двое. Старик сначала раздраженно кашлянул, потом сделал большой шаг к ним. — Саша, мне нужно с тобой поговорить. Леонид подмигнул в девушке и отстранился от нее, с показной покорностью передавая Сашу в руки Гомера и отошел в сторону. — Но та уж не могла думать ни о чем другом.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 Сама все узнаешь, если захочешь. Я тебе не верю. Но ведь ты хочешь верить, — заметил он. Я тоже пока тебе не верю. Поэтому не могу всего рассказать. Зачем тебе нужно, чтобы я с тобой пошла? — прищурила Саша. Мне? — он покачал головой. Мне все равно. Это тебе надо. Я не должен и не умею никого спасать. Во всяком случае, не так ты веришь. Обещаешь, что приведёшь меня к этим людям? Обещаешь, что они сумеют помочь? поколебавшись спросила она. Приведу, твёрдо ответил Леонид. Что ты решила? вновь прервал их неугомонный старик. Я не пойду с вами, сожи теребила лямку своего комбинезона. Он говорит, есть средство от лихорадки. она обернулась к музыканту. Он нальёт, неуверенно сказал Гамер.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 Ну что же? Вся бригада скорой помощи в сборе, я начинаю чувствовать себя лишним. Подожди. Вы просила, девушка. Он уможёт, он просто хочет с тобой. Но даже если это правда, горячечно шептал Игамр, вы всё равно ничего не успеете. Хантер вернётся сюда с подкреплением самое позднее через сутки. Есть ты останешься с нами, может быть, сумеешь уговорить. А этот я ничего не смогу. Гурьмов взволоса Саша. Его сейчас никто не остановит. Я чувствую, ему надо дать выбор, чтобы расколоть его. Расколоть, гомор вздыбил брови. Я буду здесь раньше, чем через сутки, отступая пообещала она. Зачем он отпустил её? Почему дал слабину? позволил шальному бродяге похитить свою героиню, свою музу, свою дочь. Ведь чем пристальнее старик озвучал Леонида, тем меньше тот ему нравился. Его большие зеленые глаза были способны отпускать неожиданно лочные взгляды, а по ангельскому лицу, когда парень думал, что за него никто не смотрит, скользили смутные тени. К чему она музыканту? В лучшем случае ценитель прекрасного наколит ее невинность на булавку и засушит в своей памяти примятую с осыпавшейся пыльцой всего очарования и юности, которую невозможно не запомнить, даже сфотографировать. Девчонка, обманутая, использованная, отряхнется, улетит, но очистится и забыть ее удастся нескоро. Тем или что чертов скомарок хочет заполучить ее обманом, Тогда почему он отпустил ее? Ай, из трусости! Потому что Гомер не осмеливался не только спорить с Хантером, но и даже задавать ему те же вопросы, которые действительно тревожили старикам. Потому что у Саши, как влюбленный, прощались с ее отвагой и безрассудством. Проявил ли бы к нему бригадир тоже снисхождение? Гомер продолжал про себя называть его бригадиром, отчасти по привычке, но отчасти потому, что это его успокаивало. Ничего страшного, ничего особенного. Это все тот же командир с Северного дозора, с Севастопольской, но нет. Причем к плечу с Гомером сейчас шагал уже не прежний нелюдимый солдат удачи. Старик начинал понимать, и его спутник перерождается на глазах. Снег творил что-то страшное, и Глобы было пытаться, а 30 это не за чем было себя уговаривать. Хантер вновь взял его с собой на Сера, чтобы показать ему кровавую развязку всей драмы. Сейчас он был готов уничтожить уже не только Тульскую, но и утящихся в ту налех сектантов, а заодно и Сербуховскую вместе со всеми её жителями и солдатами введённого туда Ганзейского гарнизона. по одному лишь подозрению, что кто-то из них мог заразиться. Кто же может ждать и Севастопольскую? Чтобы убивать, ему же не нужны были причины, он искал только поводы. Гомер находил в себе силы лишь плести за ним, завороженно, словно кошмарный сон, созерцая и документируя все его преступления. «Оправдывая себя тем, что совершаются они во спасении», убеждая себя, что это меньшее зло. Безжалостный бригадир казался ему воплощением Молоха, а Гаммер никогда не пытался перебороть судьбу. Но о девчонке её, похоже, не признавал. И если старик в глубине души уже смирился с тем, что Тульская и Серпуховская будут обращены в Содому и Гоморро, Саша продолжал хвататься за малейшую надежду.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 Как смышлённый зверь нашёл волшебную упавшую звезду, небесную искру, проглотил её и стал человеком. А то он, как свыровав у богов огонь, человек не управился с ним и дотла выжег мир. И о том, как в наказании спасиров на 100 веков у него была отнята та самая искра человечского. Но лишённый её, он не стал снова зверем. обратился во что-то куда более страшный, чему нет даже имени. Звенящей сыпал гость патронов в карман и скрепил сделку с музыкантом крепким рукопожатием. За символическую доплату могу посадить вас на трамвай, сообщил. Предпочитаю романтические прогулки, откликнулся Леонид. Ногу ли идти? Вдвоём вас отпустить по нашим тоннелям не могу. по пытался уризонтива с виньей. Всё, nodeId охраны пойдёте. Документ в твоей нет? А так ты раз с экспрессом куда надо, а там уж наедине остался бы, громко шептал он. А нам не надо наедине, решительно заявила Саша. Будем считать, что это почётный скорт. Как будто мы принцы и принцесса Монако на променаде. Музыкант отвёл девушке поклон.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 И обернулся он к Леониду. — Так точно! — шутливо казарнул тот. — Заходите еще! — подмигнул ему звеневой. И все же до чего земли Ганзы отличались от всего остального метро? За весь перегон от Павелецкой до Октябрьской Саша не видела ни единого места, где было бы совершенно темно. Через каждые пятьдесят шагов на провод ползущей по стене были насажены электрические лампочки. — Да.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 Шегал не спеша, со скучающим видом. Наверно, даже в запретных для обычных жителей метро перегонах кольца музыкант был не редкость. "Я рад, что у твоего друга свой подход ко всему заговорил он. О чём ты, Сашин хмырлыс? Если бы он так же сильно, как и ты, мечтал спасти гражданское население, пришлось бы брать его с собой. А так разбились по парам и каждый будет заниматься тем, чем ему хочется".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 Темноты боишься, слабо улыбнулся она, принимая игру. Одиночество. Надев печальную маску, Леонид сложил лапки на груди. И зря, настраивая струну, он не рассчитал сопротивление, и самая тонкая, самая нежная, которая могла бы вот-вот запеть, звякнула и лопнула. Лёгкий туннельный сквозняк сдувшие серьезные мысли и заставившие Сашу жонглировать игривыми намеками с музыкантом разом стихом. Она протрезвела и теперь корила себя за то, что поддалась ему. Неужели ради этого она бросила Хантера, оставила старика? — Как будто ты знаешь, что это такое! — отрезалась Саша и отвернулась. Серпуховская, вся бледно-серая, от страха растаяла во мраке. Бойцы в армейских противогазах отрезали ее от туннелей с обеих сторон, блокировали переход на кольцо, и станция, предчувствуя беду, жужжала растревоженным улим. Хантера с Гомером вели через зал с охраной, как большое начальство, и каждый обитатель Серпховской старался заглянуть им в глаза, не знают ли они, что происходит на самом деле, не решена ли уже судьба его. Гомуруткнул, со взглядом в пол. Он не хотел запоминать эти лица. Бригадир не отчитывался перед ним. Куда собирается идти дальше? Но старик и сам догадался. Впереди был Полис, четыре станции метро, объединённые переходами, настоящий город с тысячами жителей, негласная столица метрополитена, раздробленного на десятки враждующих феодальных княжеств. а плот науки и прибежище культуры — святыня, на которую не смел покушаться никто. Никто, кроме старого Гомера, полоумного чумного гонца. Но в последние сутки ему полегчало, тошнота отступила, и чехочный кашель, заставлявший его застирывать окровавленный респиратор, чуть ослаб. Может быть, организм... Сам справился с недугом, а, может, и не было вообще никакого возражения, а просто он слишком мнителен, всегда знал за собой и все равно так перепугался. Перегон за Серпуховской темный, глухой, пользовался дурной славой. Насколько было известно Гомеру, до самого Полиса они не должны были встретить ни одной души. Но этот промежуточный полустанок между обитаемой Серпховской и жилой Боровицкой мог удивить странников. О полянках в метро ходило немало легенд. Если им верить, эта станция редко покушалась на жизни проходящих мимо, но могла повредить их рассудкам. Старику случалось бывать здесь несколько раз, но ни с чем особенным он не сталкивался. Легенды давали объяснение этому. Гомор знал их все. И теперь он за всех сил надеялся, что станция и на сей раз останется такой же мертвой и заброшенной, как в лучшие времена. Метров за сто до полянки ему стало не по себе. С первыми же далекими отблесками белого электрического света на мраморе стен, с первыми же эхом, переломленными звуками, долетавшими сюда со станции, старик заподозрил неладное. Он отчетливо слышал человеческие голоса, а этого никак не могло быть. Хуже того, хантер за сотни шагов неведомо как ощущавший присутствие любых живых существ, сейчас оставался совершенно глух и равнодушен. На обеспокоенные взгляды он старику не отвечал, полностью погрузившись в себя, будто не видел того, что открывалось сейчас Гумеру. Станция была обжита, когда успели Гомер прежде частенько задумывался, почему, несмотря на всю тесноту, жители полиса никогда не пытались освоить и присоединить пустующую полянку. Помешать этому могли только суеверия, но, похоже, они одни уж были достаточной веской причиной, чтобы оставить странный полустанок в покое. А как кто-то не сумел преодолеть страх перед ней и развернуть здесь палаточный городок, провести освещение? Боже, до чего же расточительно тут обращались с электричеством. Ещё даже до того, как выбраться из туннеля на платформу, старику пришлось прикрыть глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. Под потолком станции сияли ярчайшие ртутные светильники. Поразительно. Даже полис не выглядел так чисто и та жестин. На стенах не осталось ни следа пыли или копоти. И мраморные плиты сверкали, а потолок казался выбельным лишь вчера. Сквозь проемы арага мэру не удалось углядеть ни единой палатки, еще не успели разместить, а, может быть, сделают здесь музей? С чудаков, которые правят по лесам, станется. Платформа постепенно заполнялась людьми. Им не было никакого дела, не до обвешенного оружием головореза в титановом шлеме, не до ковылявшего рядом с ним чумазого старика. Приглядевшись к ним, Гомер понял, что не в силах больше сделать ни шага, у него отнялись ноги. Каждый из подходивших к краю платформы был разряжен так, будто на полянке снимался фильм о двухтысячных, пальто и плащи с иголочки. Хестрые и дутые куртки, лазурно-синие джинсы, где же ватники, где драная и свиная кожа, где неизбывный бурый цвет метро, могилы всех цветов. Откуда такое богатство? А лица. Это были лица людей, которым не пришлось в один миг потерять всю свою семью. Лица тех, кто еще сегодня видел солнце и кто, в конце концов, просто начал день горячим душем. Старик был готов ручаться за этой головой. И еще. Многие из них казались Гомеру неуловимо знакомыми. Удивительных людей становилось все больше и больше. Они теснились у края платформы, но на пути не спускались. Скоро уж вся станция от туннеля до туннеля была заполнена нарядной толпой. На Гомера по-прежнему никто не смотрел, куда угодно. В стену, в газеты, украдкой друг на друга, масляно ли любопытно, брезгливо ли участливо, но только не на старика, а словно тот был призраком. Зачем же они здесь собрались? Чего ждут?»